Глава 24 четвертая Тьма сухого колодца ответила эхом нападения крупного булыжника и тут же взревела бессильной яростью погребенного на дне зомби. «Еще с десяток и ладно», – старался Кеуш, перетаскивая камни от полуразрушенного дома. Филипп проводил родича взглядом, поудобнее оперся спиной на котомку с нажитым в пути барахлом и равнодушно прикрыл глаза. Что делают зомби, когда в нем пропадает необходимость? Если наплевать на остальных, отводят подальше и отпускают привязку. Если не наплевать, то можно все равно показать демонстративное пренебрежение к чужим судьбам, И кто-нибудь, полагающий себя святей святых, сам сделает так, как нужно и правильно. То есть заблокирует зомби на дне ямы, привалит чем-нибудь тяжелым, где мертвец изгниет со временем, оставшись без подпитки магией и отнятыми жизнями. Разве что каким-нибудь неудачникам сильно не повезет принять рев зомби за вопли о помощи и раскопать беднягу на свою беду. Впрочем, тут это вряд ли случится разрушенный поселок пришелся по пути весьма кстати. Сгорел он лет 15 назад, если судить по еще не до конца сгнившему дереву внутри уцелевших домов. Богатый был камень полуразрушенных стен тому порукой. На торговой тропе стоял, вон сколько леса вокруг перевели на костры. Но восстанавливать после пожарища его не стали, намеки на сухой колодец случились еще в те времена, и ушедшая из местечка вода решила судьбу поселения. А там и основной маршрут сдвинулся ниже по склону вслед за водой, заодно торговым караваном все проще идти, чем забираться в гору. Раньше, говорят, неспокойно было, вот и тянулись к неудобным, но безопасным местам. Ничего, скоро вспомнят старые привычки. Филипп попробовал отыскать в памяти название мертвого села, но тут же лениво отмахнулся от подобной мелочи. Очередные кривые сосны или глубокий овраг, которых за месяцы пути было предостаточно. Название обычно отражало единственную достопримечательность, так что тут или сухой лог, или еще какие серые камни. «Перчатки дай», — навис над головой Кеош, — раз улегся и помогать не собираешься. Фил приоткрыл правый глаз, обнаружил усталое и злое выражение лица над собой и все-таки стянул левую перчатку, откинув от себя. «Вторую все руки из-за тебя ободрал». «Да подавись», — освободил правую ладонь Фил, наслаждаясь прохладой на коже. Ругаться было лень, вернее, приелось дни пути, проведенные бок о бок, хотя поначалу казалось до города им всего пару дней пути. Так, в общем-то, и было. Только город Рейль, с которым торговало родное село, оказался то еще дырой, и кроме недоумения пополам с разочарованием, никаких эмоций вызвать не смог. Да, там были рынок, пожарные башни, храм с колокольней и даже парочка каменных до первого этажа домов во главе с муниципалитетом на две жителей. Но для амбиций Филиппа и Кеуша он не подходил ни в малейшей мере. Из кого вербовать сторонников? Из торгашей и углежогов? Да и те слишком близко знают друг друга, чтобы начать резать за идею и идеалы. Фил видел, как кривило старшего родича, Скверно, когда нельзя самому вогнать шило между ребер, но еще хуже, если нет возможности убедить в этом толпу. И, разумеется, ни одной библиотеки в этой дыре, а равно как никаких частных коллекций и книжных магазинов, способных пролить свет на прошлое барьера и заточенного под холмом. Зато в городке указали направление на столицу короны, так называлось местное царство, где обещались быть и книги, и знания, и сторонники рукой на солнце, поднимающееся на востоке. И кто-то из распрошенных даже знавал тех, кто там был. Скверный путеводитель, но иных не сыскать, даже в старом мире мало кто находил интерес в путешествиях и смене мест, за всю жизнь, максимум на день-два пути, отходя от родного дома. С другой стороны, те, кто все-таки решался на путешествие, были аккурат, как Филипп и Кеуш, подростки, благодаря зелью и магии на вид уже почти 15 лет, сбежавшие из родного дома в поисках лучшей доли. Потому и расспросы их из столицы не вызывали удивления. Вот смешки, прямые и украдкой, они были всякий раз. А еще в глазах собеседников сквозило то сочувствие к двум глупцам, которых непременно обломает жизнь. То зависть к тем, кто все-таки решился поймать удачу за хвост. Так сколько бают там народишка? удивленно хлопал глазами Филипп, пытаясь разговорить пьяного торгового приказчика в очередном кабаке. Двести тысяч! громким шепотом ответствовали ему, с удовольствием принимая внимание не только двух юнцов, но и слушателей за другими столами, молчаливо прислушивающихся к беседе, а то и 250, ежели числа такие знаешь! Иронично глянули сверху вниз. Фил видел сверкнувшие довольством глаза Кеуша. Вот уж кто любил большие скопления людей и умел их заинтересовать, он нес им в дар войну. И не сказать, что кто-то отказывался, быть на стороне победителя означало быстрое обогащение. «А еще Академия магиков!» Довольно кивнув на подливаемое из кувшина пива, продолжил приказчик. «С вот таким шпилем!» продемонстрировал Пьянчуга, чуть не завалившись со стулом на спину. Понятно, чтобы двух простаков заинтересовать и еще раскрутить на бесплатное хмельное. Вон как демонстративно перевернул пустую кружку и на них взгляд перевел. «Да ты что!» — ахнул Фил, взвешивая кувшин в руке. «Пусто, однако. Заказать ли второй?» «И вас босоногие тоже могут принять. Вдруг, великие маги, мамка согрешила с колдуном», — залихвастки подмигнул паренек. Фил с безразличным видом разбил пустой кувшин о голову приказчика. Хех, одобряю», — хмыкнул Кеош рядом. Да из соседних столов, что невольно прислушивались к байкам, одобрительно загудели. Родители тут чтили, а плутоватых приказчиков не очень. Во всяком случае, вряд ли Фил услышал бы еще что-нибудь дельное, а цель так ясна. Двое поднялись из-за стола, поклонились трактирщику, бросили по медику на стол, запойло и посуду, и отправились ночевать на синовал. Иные, более удобные условия для сна им были вполне по карману, но молодые искатели удачи, сорящие серебром, это настолько неестественно и подозрительно, что хозяин гостиницы первым же кликнул бы стражу. Вдруг и наверняка ограбили кого, или прихватили деньги из дома, разорив семью, а та скоро примчится в догонку В общем, не полагалось им быть богатыми, оттого примятая душистая сена в обмен на полдня работы в хлеву вполне себе вписывалась в легенду, да и не особо обременила. Оба мага спали в куда более скверных условиях, да и ночи были еще не столь холодны. А утром город накрыло чадным дымом с запада. Говорят, поместье городского советника занялось. Свечи на занавески уронили, или ночью угли из камина стрельнули на богатые ковры. Но горело знатно, а вести из тех краев доносились самые тревожные. Как бы хозяина с семьей живьем пламени приняла, вместе с домом, флигелем прислуги и конюшнями. Добрейший же души человек был, охали торговки на рынке, заворачивая пироги в дорогу. Седой, а какой статный на свой восьмой десяток лет, но шестую супругу не пережил. Поторопиться бы нам, обеспокоенно заявил Кеуш, прижимая к себе котонку с едой и быстро шагая к городским воротам, то и дело оглядываясь на столб пламени. Многие желали глянуть на пожарище вблизи, двигаться приходилось в плотной толпе. Впрочем, так было даже лучше, меньше внимания на воротах, выскользнуть через которые требовалось как можно быстрее. Понятно, что Аркадия на пожарище задерживаться не станет, а дорога у них с ней сейчас одна. Кто телегу с лошадью велел бросить, пожал плечами Фил, переходя с быстрого шага то на легкий бег то замедляясь, когда впереди оказывался людской затор, через который приходилось пробиваться плечом. «Дурень, телега и лошадь, собственность общины, их искать будут, а твой зомби никому не сдался», — на ходу огрызнулся архимаг. Преображенный в нежить дожидался вне города, на случай, чтобы не нашлись случайные знакомые. Телегу же с лошадью действительно пришлось оставить у ближайшего к городу села по настоянию Кеуша. В чем-то правильно, вещи приметные, еще не хватало, чтобы в разбойнике записали. Но как же потом одолевала скорость передвижения, особенно зная, что девчонка впереди и тоже спешит. «Можно быстрее», – недовольно уточнял Филипп, сидя на плечах зомби и с высоты поглядывая на набраться. Возницу той телеги было решено взять с собой в путь, пригодиться заработника и защитника, но и просто ехать на его плечах было весьма удобно уж шипел, плевался и переставлял ноги быстрее, все равно безнадежно отставая от мерной и широкой поступи мертвеца. Город они покинули утром, а следующий более-менее крупный населенный пункт показался на пути только через день. И там, как осторожно выяснил Филипп, от чего то разыскивали двух парней, возможно, причастных к поджогу поместья городского советника Релли. Хватило опыта замаскироваться и войти к людям одиночкой. Так бы точно угодили в тюремную яму, уж больно схожий на разыскной лист, что со вчерашнего дня висел на стене префектуры. Лицо, цвет волос, одежда, все описала стерва. Впрочем, каждый на ее месте поступил бы так же: чиновники всех миров берут взятки, и эти точно не были исключением. Аркадия констатировал темный, протирая рукой свежевыбритую лысину, еще соднящую порезами. Самая дешевая маскировка обрить голову. «Уходим южнее», — коротко вымолвил Кеош, со злостью выдохнув в адрес этого ладного и небольшого городка с горячей пищей, вином и теплой постелью. Идти дальше было чистым самоубийством, у демоницы были золото и сила, но вряд ли достанет времени, чтобы перекрыть все пути. Впрочем, через какое-то время пришло понимание, что прямые дороги в этой стране — выдумка и миф, а считать дни до цели бесполезно по меньшей мере. Не шагали по этой земле легионы, не вытаптывали себе пути конные дружины, оставляя за собой просеки. Оттого можно было долго идти вдоль извилистой речки до ближайшего брода, отчаявшись увидеть самый плохонький мост. Овраги не засеивали деревьями, скальные завалы не растаскивали подводами, направление просто огибало сложный участок, предлагая вязнуть в мягкой земле или ломать ноги по мелкой осыпи. Торговцы и мытари все равно как-то добирались до населенных мест, оставляя глубокие колеи от телег, по их следам и приходилось ориентироваться. Оставалось верить, что Аркадии придется не легче, избалованной имперскими трактами, ей еще придется узнать, что иные дороги могут запросто закрыться до зимы и первых снегов, обратившись в непроходимое месиво. Филиппу и Кеушу везло, всего единожды после сильного дождя приходилось выкапывать застрявшую обувку из чавкающей земли. Да и какое-никакое поселение было рядом отстираться и обогреться, вновь оплатив за ночлег работой. Серебро к тому времени закончилось, а что до золотых монет, им просто не было размена, потому что на золотой можно было купить целый дом с подворьем. Немного странно быть богатым по меркам окружающего мира, но не в силах ничего на это богатство купить, однако эта ситуация не исправилась и за следующие дни. Благо, уже попривыкли жить натуральным обменом, Да и основную часть работы смело сваливали на молчаливого и исполнительного зомби. Угол дома там поправить, вскопать или перетаскать. Дел, за которые могли накормить и подарить одежду, но любом подворье было в не жаловались. Потом пришел черед первого крупного городка с полноценным рынком и менялами, от подручных одного из которых пришлось сбегать. Не понравилось, видишь ли, ему золото, настолько, что решил он его себе оставить, а двух приезжих велел выкинуть в Зашей. Золото, понятно, оставлять ему не стали, но и убивать торгаша со слугами казалось перебором. Фил сохранил им жизнь в плату за мудрость, без связи и влиятельных свидетелей крупную монету лучше не светить. Кеос же добавил личные благодарности каждому, доской из-за угла по башке срезав на сдачу кошельки. Так что серебро и медь они получили все равно. Понятно, что ни о какой дружбе и братстве между двух магов не было и речи, Филсу существовал рядом со старшим родичем, приглядываясь к нему куда внимательнее, чем к иным источникам проблем. Кеуш, впрочем, занимался тем же. Оттого и трое пьяных битюгов, заявившихся бить Фила, никого не нашли. Да и Кеуш куда-то делся, когда его с ножом в руках разыскивал разъяренный повар придорожного кабака. Слово там, слово тут, и люди сами делали выводы о виновнике своих бед а Кеуш и Филипп одинаково разводили руками на обвинение в свой адрес. Так разминка перед столицей, под прежние разговоры об Ангеле и общем деле. Там, на горизонте, куда смотрел Филипп, пока старший родич возился с упокоением зомби, столица как раз и была. Пока невидимая взглядом, но ощущаемая иными чувствами. Иногда оттуда несло скверным запахом кожевенных мастерских, иногда тухлой рыбы с речных портов, Но чаще ветер дул к воде, разгоняясь и подталкивая в спину. Пригород, традиционно смещенный за городские стены, был в половине дня пути. Им еще предстояло вернуться обратно по дороге и войти через главные ворота короны. Там все решится, там будут ресурсы для замыслов и люди, чтобы поднять факелы и взять оружие в руки. Там определится, кто поведет толпу за собой, потому что вранье о светлокрылом вскроется рано или поздно. Дорогу подгадали так, чтобы подойти к городу с рассветом и войти вместе с заночевавшими у стен торговцами. Но представление о правильном городе в очередной раз их подвели. Огромное поле перед крепостными стенами, заросшее хибарами и лачугами, словно сорняком, уже было короной. То, что любой грамотный полководец приказал бы снести, дабы не стало строительным материалом для штурма и укрытием для врагов, Жила своей жизнью, горела, отстраивалась, торговала, гремела мануфактурами и дралось за кусок хлеба. Где-то просматривались закрытые чистоколом подворья, обширные в десяток домов. Местами возвышались хоромы из камня, без единого окна на первом этаже. Оружие на поясе в порядке вещей, равно как группы женщин в сопровождении пары-тройки охранников. Скандальные мужики, оттирающие улицы под присмотром надзирателей, в которых узнавались скорее разбойники, а не городская стража. И над всем этим людским бульоном, уже частично заросшим плесенью, высокий шпиль каменной башни прямо посреди общего бардака. Даже не за стенами внутреннего города, который явно жило-охранялся, но до которого, казалось, никому не было дела. Здесь не было кордона, но в достатке оказалось мальчишек, цепко осматривающих приезжих. Документы, которые оформил под староста одной из деревенек за скошенный лук, никого не заинтересовали. За весь путь до широкой площади перед академией их было попросту некому показать, придев в голову такая блажь. Ни одного служителя закона, но в достатке опасливых и настороженных взглядов и напряженных рук, положенных на рукояти ножей. Под ногами неожиданно оказался камень, а не вытоптанная земля. Впервые в город верилось... А огромная толпа, заполонившая площадь перед приподнятым на фундаменте комплексом из 16 каменных зданий в целый квартал шириной, соединенных между собой эстакадами на уровне второго-четвертого этажа и увенчанных башней шпилем, давала ощущение нормальной столицы, привычной, живущей по законам и охраняемой стражей. Вон ходят потрое оружные люди в одинаковой форме, с вышитым силуэтом башни на груди и спине. В кармане Филиппа задергала, потом дернула совсем сильно и замерла от ужаса. Наверное, не по себе, когда рука погружается в ледяное ничто без границы дна, а потом не может его покинуть. «Ну, дядь, ну отпусти!» — поймав взгляд Филиппа, законючил мелкий воришка, обливаясь холодным потом и буквально примерзнув от страха к брусчатке площади. Обычное дело, закатил бы истерику или крик, и, покуда растеряется, свинтил, потерявшись в толпе. А если дойдет до воришки местная стража, то уведет мальца, конечно же. Там и отпустит, наверняка строго пригрозив, чтобы день-другой не рисовал свою морду в этом месте. За это им деньги от старших этой голыдьбы обычно и платятся. Но когда вместо серебра или захудалой медяшки вокруг запястья вдруг смыкается даже не пустота и холод, а зубастая пасть и аккуратно прихватывает за кожу, а на попытку взбрыкнуть, закусывает так, что еще немного и кисть отнимется, то совсем мой. Дяденька, отпусти, дрожала эта мелочь, осторожно оглядываясь. Еще немного и сам стражу начнет кликать, позору не оберется потом, это и останавливает, судя по глазам. Фил оглянулся по сторонам, ожидаемо не обнаружив подле себя Кеуша, неведомо где потерялся, да и демоны с ним, тогда даже лучше. А расскажи мне, друг, что тут происходит, миролюбиво произнес маг, дятя мимо своего кармана промахнулся», протараторил пацан. «Ты про действо сие расскажи», повелительно махнул рукой темный, указав на шумящую во всех направлениях площадь. от «Отчего толпа и оживление?» «То к магикам принимают», похлопал глазами малец, изрядно удивившись вопросу. «И что всех пускают?» проявил Фил вежливое любопытство. «Как же всех?» понурился на момент тот, будто припоминая личную обиду, но тут же добавил злорадство в голосе. «У кого дар есть, тех, Токма, а за проверку серебряную монету требуют и не отдадут». «Выгодное дело», — оценил толпу Фил. «Атош, дядь, отпусти», — затормошил тот одежды Фила свободной рукой. «Я не сбегу, все, что надо, расскажу». «Да ты и так расскажешь», — с интересом смотрел Филипп в сторону комплекса каменных зданий. «Где-то тут должны были принимать деньги». Ага, вон левее, где толпа будет сильнее, и чуть подальше, где за линией стражников видимая пустота. Только из-за спин не видать ничего. Ба, а это не Кеош ли пробирается? Этот зубастый, он прикосывать стал?» Беспокоился пацан, вновь дернув за одежду. «Все сильнее и сильнее!» «А ты не дергай, авось не оттяпает», — отмахнулся Фил, приглядывая за целеустремленным движением родичи через толпу. Так говоришь, серебряный им, потом, у кого дар есть, тех внутрь, и все? А дальше учеба, в год пять золотых, — ощерился бледной улыбкой малец. Ого! Так эти-то не знают, — пренебрежительно кивнул тот чумазом подбородком на толпу и тут же ойкнул от прикуса на запястье. Хотя, может, оплатит кто. Вон стоят, зыркают. Пацан указал на балюстраду на стене одного из зданий, повернутой к толпе, где действительно кутались в плащи восемь господ. Но еще никому не платили, я не видал. Это короны люди, которые за стеной сидят. Оплатят, да закабалят пожизненно, кивнул своим мыслям Филипп. А вот эти, что среди народа горлопанят. Так и горных дел мастера. Подзуживают серебрушку потратить и ставки берут. великие ли ставки? Всякие бывают. Кому и медяшка много, а кому и серебро заметь, сглотнул паренек, вновь ощутив прикус на коже. Дядь, ну дядь я тебе правду скажу а ты только пусти побледнев произнес воришка и опасливо посмотрел по сторонам ну ка чуть нагнул голову филипп деньги любые берут но если ли вправду мак окажется то шар что дар покажет не зажется все равно прошипел протараторил молец вот как а сведи ка меня с каким из этих мастеров улыбнулся фил давая команду отпустить руку воришке. и тут же перехватил ванувшего мальца за шиворот Да так, что поднял его над землей, даром тот ногами дергал, бег изображая. «Тут ведь и жулья среди твоих мастеров поди полно», — хмыкнул маг, нащупывая в самостоятельно нашитом кармашке золото. «А вы, господин, к страже идите, возле них настоящие трутся», — шмыгнул разочарованно воришка, провиснув руками в одежде. Одним движением оторвав кармашек, Фил встряхнул содержимое на ладони, чтобы оно показалось из-под ткани, и сунул под нос мальцу а пока тот в ступоре стоял, пытаясь сосчитать сверкающие и начищенные до невозможности золотые круглиши, Филипп поставил его на землю и ловко усадил себе на плечо, поднимая над толпой. «Видишь, прет мимо очереди молодой наглец, шире меня плечами и чуть ниже», — встряхнул мак мальца, чтобы тот пришел в чувство. «Одет, как я, да еще в перчатках». Воришка лязгнул зубами и недовольно ойкнул от прикушенного языка, но через какое-то время согласно кивнул, подтверждая, Вот на него хочу поставить, все до единой монеты.